После более-менее сносного обеда и с пива с бутербродами они отправились на заливные луга. Дождь прекратился, небо приобрело оттенок китайского фарфора, пухлые белые облака клубились прямо над головой, пока они шли по тропинке вдоль озера, уходя все дальше от канала. Почва чавкала под ногами, дерн пружинил в стоячей воде. Этих озер, вероятно, еще не было, когда Эстер писала свои письма, и были сделаны фотографии с феями. — сказал Марк, шагая вперед, засунутыми в карманы руками. — А откуда они взялись? — Затопили гравийный карьер почти весь, хотя кое-где в здешних местах гравий до сих пор добывают. Раньше выгодное было дело, — он чихнул. У них обоих из-за холодного ветра потекло из носу. Марк даже раскраснелся, глаза блестели, от чего он казался оживленным. — Думаю, тогда эти места были более открытыми, меньше тропинок и полей. Больше общинных земель и заливных лугов, предположила она. Марк пожал плечами. Возможно, это часть реки. Она петляет на всем протяжении, впадая в канал, и вытекая из него между Ньюбери и Редингом. Иногда река и канал сливаются в одно русло, иногда расходятся, и по всему течению встречаются небольшие притоки и озера. Видимо, вероятность того, что дерево с фотографией сохранилось, близка к нулю, я бы сказал. «Оно и на фотографиях выглядит старым, а если оно было старым сто лет назад, даже если его не срубили, оно должно было рухнуть само», — сказал Марк. Он остановился, чтобы снова свериться с фотографией. В кабинете отцовского дома они обнаружили экземпляр брошюры, написанной его прадедом Альбертом Кеннингом, где рассказывалось о фотографиях и обстоятельствах съемки. Там же были и две фотографии, которые Лия видела в интернете, и еще две, на которых фигура была видна хуже. «Так вдоль канала ряды высоких деревьев, как здесь, и река раздваивается». Он повернулся к ней и пожал одним плечом. «Мы никогда не узнаем, те ли это деревья, однако очень похоже на то. И лук идет вниз, в точности, как на фотографии. Это место будет ничем не хуже», — сказал он, передавая Лии брошюру и осматривая окрестность. Алия еще раз внимательно вгляделась в фотографию, затем подняла глаза Марк был прав, пейзаж вокруг действительно похож на тот, что изображен на фотографии, как и любой другой, виденный имя за утро. Солнце казалось необычно ярким после стольких дождливых дней, и она прикрыла глаза брошюрой. Ручей, бежавший у ног, был чистый и быстрый, он деловито спешил вперед, прорезая себе путь среди травы. На дне виднелись коричневые оранжевые камешки, обломки серого и белого кремня. Пучки зеленых водорослей, струившихся вместе с течением, в короткой траве виднелись катышки овечьего и кроличьего помета. Живая изгородь поодаль была испечелена кроличьими норами. А внезапно наступила весна, как будто потребовалось лишь солнце, чтобы Ли это увидела. Одуванчики с пушистыми желтыми венчиками, маленькие белые маргаритки, какие она знала с детства, крошечные пурпурные цветочки с пушком на листьях, каких она никогда не видела. Она нагнулась и подняла землепалку, бросила воду, глядя, как ту стремительно уносит течение. На другом берегу вспугнутый фазан рванулся с места, удирая от них, потешно вскидывая на бегу ноги. Алия улыбнулась и глубоко вздохнула. Воздух был сырой, прохладный, с привкусом земных недр и мягкой дождевой воды, зато солнце у нее над головой струило тепло, чудесный поток жара, какого она не ощущала с самого сентября. Она попыталась себе представить призрачный свет с фотографии, заливающий яркий пейзаж перед ней. Возможно, фотограф использовал какой-нибудь светофильтр. В самом деле не похоже, чтобы там был туман, одно незнакомое и неяркое свечение, которое смягчает все линии таким образом, чтобы поселить сомнения. Сомнение или уверенность? Ли снова набрала в грудь побольше воздуха, наполняя легкие до предела. «Боже, как приятно видеть голубое небо!» — воскликнула она, снова распрямляясь и вытирая руки от джинсы. Она развернулась к Марку и увидела, что он смотрит на нее странным пристальным взглядом. «Что-то не так?» «Ничего», — ответил он и покачал головой. К нему вернулась прежняя хмурая обеспокоенность. «В детстве я часто приходил играть сюда с кузенами. Летом мы купались, не совсем здесь, чуть подальше, там, где излучены реки и течение помедленнее. Вода была холодная?» Он содрогнулся от воспоминания. «Каждый раз пробирал до костей, но мне, конечно, приходилось лезть в воду. Не мог же я один оставаться на берегу». Алия сунула руки в задние карманы джинсов и огляделась кругом, рассматривая окрестности. «Что собираетесь делать дальше?» — спросил Марк. В его голосе звучал искренний интерес, и как будто отказ от своего мнения, словно он полностью отдавался на ее милость. Она поглядела на него, щурясь на солнце, и поняла, что ему вовсе нечем заняться. Неудивительно, что он сделался такой легкой добычей своих настроений и воспоминаний. Не знаю, призналась ли, я. в конце концов, допустила она мысленно эти фотографии с феями, а могут и вовсе не иметь никакого отношения к тому, о чем писала Эстер. Давай «Давайте немного пройдемся. Воспользуемся тем, что больше не льет, как из ведра. А потом, если вы не возражаете, мне бы хотелось внимательнее рассмотреть книги из кабинета. Там, может, найти что-нибудь о теософии или об этом Робине и Дюране?» «Конечно», — Марк кивнул, — «эта тропинка ведет на край поля». Они двинулись в указанную сторону, и штани на его джинсов внизу потемнели, пропитавшись водой с высокой травы. Они остановились, дойдя до грязной тропы, Он посмотрел, как Лии поднимается вслед за ним, дождался, чтобы она нагнала его, прежде чем вести дальше, словно неразговорчивый экскурсовод. Позднее Лия вернулась в кабинет старого дома, викария, и принялась исследовать полки. Она обнаружила книги по теософии с высветшими и потрескавшимися корешками, с лоскутками бумаги, свисавшими с обложек, еще одну тоненькую книжку о фотографиях и вовсе ничего о том, что хоть бы как-то касалось несчастного случая – Длинные ряды, плотно составленных «Ридерс дайджест», солидный набор энциклопедий, тонны романов, в основном исторических, приключенческих, с героинями на обложках и неизбежно облаченными в корсаж с глубоким декольте и вздымающейся грудью. Аллея искала, листала, надеясь получить какой-то результат, хотя и подозревала, что, скорее всего, ничего не найдет – Она противилась острому желанию залезть в ящики принадлежавшего отцу Марка письменного стола, широкого, с обтянутой кожей столешницей, походившего на спящее животное, свернувшееся в темном углу. Однако бумаги, оставленные на столе, когда она немного пролистала их кончиками пальцев, оказались выписками из банковских счетов, чеками за свет и воду, листками календарей за последние два года и списками покупок, где каждый пункт был зачеркнут так старательно, что слов было не разобрать. Когда солнце пошло на закат, Марк принес ей кружку чая. Войдя, он включил свет, отчего она поморгала, а Лия не заметила, как сгустились сумерки. Натекли, как темная вода в углы комнаты. «Спасибо», — сказала она, когда он осторожно поставил кружку на стопку старых газет рядом с объемистым креслом, в котором она устроилась. Кожа на подлокотниках была потертая, и, читая, Ли принялась теребить пальцами торчавшую набивку, рассеянно выдергивая ее жесткие внутренности. Россыпь крошек лежала у нее на коленях и на полу под ногами. «Господи, простите, я не заметила, что делаю», — воскликнула она, спешно заметая следы преступления. Марк коротко улыбнулся. «Не стоит из-за этого волноваться, честное слово», — он окинул взглядом кабинет от пыльных складок на занавесках до захламленных полок стеллажа. «Иногда нужен посторонний человек, чтобы ты увидел очевидное», — сказал он как будто себе самому. «Весь дом рассыпается, как это паршивое кресло. От всего нужно избавиться. Разом». «Но этот дом принадлежал нескольким поколениям вашей семьи?» — проговорила Лия мягко. «Неужели не стоит сохранить хотя бы что-то?» «Сомневаюсь, что я когда-нибудь буду здесь счастлив. А кроме меня никого не осталось». «Нет, конечно, есть еще моя племянница и племянник, невестка. Однако не думаю, что она захочет жить здесь. Не думаю, что привезет детей. Во всяком случае, пока я жив», — проговорил он сумрачно. Алия смущенно стряхнула остатки набивки, джинсов. «Но ведь ваш отец пока еще жив, и это его дом. Разве вы можете что-то сделать, даже если захотите?» «Да, он дал мне доверенность». «А-а», — протянула Алия. Она отхлебнула чая и вытянула ноги. Лия слишком долго просидела в одной позе, лодыжки и ступни затекли, и сейчас в них как будто иголки вонзились. Миллион муравьев укусил разом. Не успев сержаться, она забарабанила ногами по полу, словно ребенок, чтобы разогнать кровь. А Марк поднял голову, поглядел на нее с удивлением. «Встаньте и попрыгайте», — велел он. «Самый лучший способ». Морщись от боли, Ли послушалась. Она в одних носках запрыгала по вытертому до основы ковру кабинета. Половицы прогибались, тусклые лампа жужжали над головой. Остановившись, она широко заулыбалась в собственной глупости. Марк улыбнулся, скупо, будто его лицо отвыкла от улыбок. «Лучше?» — спросил он, и она кивнула. «Что намерена делать дальше?» — спросил он уже во второй раз за день. Ли перестала улыбаться и осторожно посмотрела ему в глаза. Нельзя ли мне познакомиться с вашим отцом? Дом престарелых оказался шикарным современным зданием из коричневого кирпича, которое стояло увитое диким виноградом в окружении аккуратных садов. Окна сияли чистотой, машины выстроились на парковке ровными рядами. Прошло два дня с тех пор, как Лия попросила Марка везти сюда. Он остановил машину, заляпанную грязью, Рено на безупречные. гудрированной подъездной дороге и на его лице отразилась угрюмная тревога, отчего Ли разнервничалась. Он заглушил мотор, и они минуту посидели в машине, прислушиваясь к тиканию разогретого металла. «Удалось ли вам еще что-нибудь разузнать?» «О теософии, об этом дюрале», — проговорил Марк в конце концов, как будто они выехали на машине, чтобы поболтать, а не для чего-то еще. — А, Дюране. Нет, вероятно, он потерпел фиаско в 1911 году, когда сделал фотографии в Коулт-Эшхолте. О нем больше нет никаких упоминаний ни в брошюрах, ни в книгах. В сети тоже ничего не удалось найти. — Полагаю, если доверие к его фотографиям пошатнулось, о нем просто забыли. После того лета он как будто исчез, — сказала она. — Возможно, отправился на войну. Впрочем, до нее оставалось еще три года. К тому же это было так странно для Атеасофа. Из того, что я о нем прочла, следует, что он наверняка отказался бы от службы, по религиозным соображениям. Для него любая жизнь была священна, но, возможно, после того лета он по каким-то причинам забросил теософию. «Кстати, можете спрашивать у меня по теософии что угодно. Я теперь эксперт. Восточная философия, сплавленная западным спиритуализмом, различные уровни духовного мира, многочисленные классы духовных существ, духовное прозрение, реинкарнация, аскетизм, карма, ясновидение, третий глаз. Спрашивайте». Она улыбалась, перечисляя и загибая пальцы. Марк по-прежнему смотрел на дорогу, и на нее поглядывал только искоса. Лицо его было печально. «Вы готовы?» — спросил он. Улыбка Лии погасла. «А вы?» — спросила она. Марк кивнул, отстегнул ремень безопасности. «Только не ждите слишком многого, хорошо?» — предостерег он. У стойки их приветствовала улыбчивая молодая медсестра с мягкими и волосами. Она записала их имена и выдала значки для посетителей, которые они пристегнули к одежде. А внутри здания было очень светло и жарко, и Лия оттянула горловину джемпера, который вдруг сделался слишком душным и тугим. «Вы выбрали удачное время. У нас сегодня определенно хороший день», зачерикала медсестра, протягивая им журнал для подписи. не поняла, имеет ли она в виду день в целом или же день отца Марка, в частности. «Хорошо, очень хорошо», — отозвался Марк. Поскольку он не сдвинулся с места, медсестра указала на коридор слева от стойки. одиннадцатый номер, вы же помните?» — проговорила она. «В общей комнате можете приготовить чай или кофе, если захотите». «Спасибо», — сказала Лия, направляясь к коридору. Марк двинулся за ней следом, но так и не нагнал, илия шла на пару шагов впереди, с нараставшим смущением, считая двери. Запах здания стоял сильный, сладковатый, спертый, запах людей в поношенной одежде, какого-то глубокого искусственного освежителя и, главное, тошнотворной смеси аммиака и хлорки. Лия делала неглубокие опасливые вдохи, точно... так же, как и в тот раз, когда Райан показывал ей тело погибшего солдата. Джеффри Кеннинг сидел в кресле у окна в маленькой комнате, выходящей на сады перед домом и подъездную дорогу, по которой недавно проезжали Ли с Марком. Ковер на полу был зеленый, синтетический и очень жесткий. Мебель казалась только что из магазина, шпон, светлого бука, на вид хлипкий, стулья, набитые чем-то твердым. На окнах были вертикальные жалюзи, развернутые до упора. Сам Джеффри с виду был крепкий мужчина, хотя он сидел, видно было, какой он высокий. Не намеку на старческую сутулость, он выглядел подтянутым и сильным, как будто бы мог вскочить и приветствовать их сердечным рукопожатием, заслышав робкий стук Марка в дверь, но он не вскочил. Он сидел, отвернувшись к окну, волосы у него были ровные, густые, серебристые. Папа позвал Марк неловко топчать в дверях. Ли протиснулась мимо него, силясь улыбнуться, Джеффри бросил быстрый взгляд в их сторону, и на его лице ничего не отразилось. Марк стиснул зубы, Ли заметила, как у него напряглась каждая мышца. Она слегка подтолкнула его рукой, заставив поднять на нее глаза, а затем пройти через комнату к отцу. «Папа, как ты? Это я, Марк?» Он наклонился над креслом Джеффа и похлопал отца по широкой морщинистой ладони, сжимавшей подлокотник. Джефф издал слабое хмыканье. «Наконец-то! Куда ты запропастился?» «Ты ушел больше часа назад», — проговорил отец Марка совершенно спокойно. А, «Прости, мне пришлось немного задержаться». «Ладно, ничего страшного. Я им сказал, что ты вот-вот будешь», — продолжал Джефф, слегка улыбаясь. «Возьми стул, сынок, не стой столбом. Твоя мать сейчас принесет чай». Ли видела, что последние слова Марку особенно тяжело было слышать, она на секунду сжала ему руку, подбадривая, затем пододвинула два пластмассовых стула, похожих на школьные, и стоявших по другую сторону от кровати. Из-за коврового покрытия ее обувь слегка наэлектризовалась, и когда она коснулась стульев, пробежали крошечные искры, от которых заколола пальцы. «Спасибо», — пробормотал ей Марк. Джефф снова созерцал вид за окном, чуть покачивая головой, как будто соглашались с каким-то выдвинутым утверждением. И снова Марку пришлось коснуться руки отца, чтобы привлечь его внимание. А «Пап, это Лия Хигсон, мой друг», — представил он. Ли улыбнулась, пробормотала «Здрасте». Но Джофф на нее и не взглянул. Это было так странно, так неприятно, хотя она и понимала, что он не виноват. У него были такие же серые глаза, как у сына, но они блуждали от одного конца сада к другому, будто выискивая что-то. Те же выступающие скулы, как и у Марка, тоже худощавое лицо, прямой нос. Марк был не такой крупный, как отец, меньше ростом и не такой широкоплечий. Однако сходство все равно было сильное. «Вы просто копятся, тихонько сказала она Марку, который печально кивнул. «На самом деле нет, я пошел в родню по материнской линии, все так говорили». «Это руки Гедонов», — сообщил Джефф, заговорив так внезапно, что они с Марком подскочили. Джефф протянул руки, растопырив пальцы прямо ли под нос и держал, пока не устали мышцы, и от плеча кончиком пальцев не пробежала дрожь. «Хватит, папа», — сказал Марк, мягким движением возвращая руки старика обратно на колени. Джефф выглядел удрученным и озадаченным, как будто не мог вспомнить, зачем вообще поднимал руки. «Не понимаю, почему ты все время так меня называешь?» — пробормотал он жалобно. А Марк с тоской посмотрел на Лию. «Давайте я заварю вам чай», — предложила она живо, встала, хотя никто ей не ответил, и выскользнула за дверь. В общей комнате в конце коридора она наполнила кипятком три кружки из исходящего паром электрического титана, бросила в каждую по чайному пакетику и поставила на пластмассовый поднос вместе с маленьким металлическим кувшинчиком молока. — Вы из клуба? — спросила ее пожилая женщина, беззвучно появившаяся за спиной. Лия вздрогнула. Женщина была миниатюрная, похожая на птичку, такая прозрачно-тонкая, что вызывало недоумение, как она вообще стоит без посторонней помощи. «Над морщинистой головой был белый пух, летучий, как у одуванчика. Наверняка она раньше была блондинкой», — подумала Лия. «Нет, не из клуба», — Лия смущенно улыбнулась. А «Лицо женщины вытянулось, как будто она была ужасно разочарована». «А но когда же они придут?» «Мне сказали, во вторник, так мне сказали. Если они и появятся в ближайшее время, будет уже поздно», произнесла она, дрожащим от волнения голосом. «Прошу прощения, я не знаю, когда они придут», ответила Лия. уверена, что уже скоро. Женщина больше ничего не сказала, но так и стояла, глядя на нее снизу вверх, с таким ожиданием, что Лия неловко взяла поднос и ушла, чувствуя себя ужасно до боли виноватой. Это место словно... «Портал, перекресток бесчисленных миров», — подумала она, — «место, где время и смысл разные для каждого обитателя, и миры, в которых они живут, реальные, прошлые или воображаемые, накладываются друг на друга». Вернувшись в одиннадцатый номер, Ли отжала и вытащила чайные пакетики. Пока она этим занималась, Марк успел поспрашивать отца здоровье, о том, как с ним обращаются, и получил несколько ответов, в основном бессвязных. «Я побывала в вашем замечательном доме, мистер Кеннинг, в старом доме Викария», сказала Ли, ставя перед мужчинами кружки с чаем. «Обожаю старые дома. Должно быть приятно жить в доме с такой историей». «Да, мой дед и бабушка выкупили дом у церкви после войны. Дед у меня был священником», сказал ей Джефф так отчетливо и ясно, как будто они все утро только об этом и говорили. «Верно, и звали его преподобный Альберт Кеннинг». — решила подбодрить его Лия, однако Джефф увлекся ручкой своей кружки. «Следите за детьми, чтобы не играли рядом с колодцем, понятно?» — проговорил он, предостерегающе поднимая палец. «Хорошо, будем следить», — сказала Ли осторожно. Джефф кивнул, довольный. «А вы помните своих бабушку и дедушку, мистер Кеннинг? Мне хотелось бы немного поговорить о них. а В особенности о вашей бабушке, Эстер Кеннинг, я нашла несколько ее писем». «Я, между прочим, не глухой». сказал джеффри несколько оскорбленным тоном ли взяла себя в руки она в самом деле говорила слишком громко считая что так до него лучше дойдет и извините сказала она взглянув на марка тот пожав плечами сдержанно улыбнулся Лия немного подождала не начнет ли джеффри рассказывать но он вернулся к созерцанию сада «Чтобы не играли возле колодца, там живет призрак мальчика, маленького мертвого мальчика», — бормотал старик, и голос его становился все тоньше и пронзительнее. «А «Какого мальчика, мистер Кеннинг?» — спросила Лия, селись объединить единым смыслом его разрозненной фразы. «А «Кто вы такая, мисс?» — Спросил ее Джеффри, снова развернувшись к ней с обескураживающим неожиданным проворством. «Я? Я Лия?» — начала она объяснять, однако Джефф повернулся к сыну, заговорщически, пнув его в колено. «С блондинками проще, а?» — проговорил он, хулигански улыбаясь. «Так говорят», — согласился Марк, удивленно подняв бровь на Лию. Она глубоко вздохнула, не зная, как быть дальше. Мысли Джеффри скакали с предмета на предмет, как непоседливые воробьи. Небо за окном затягивали облака, огромные, серо-белые, тяжёлые от непролитого дождя. Воздух в комнате посерел, прогоняя краски с их лиц и из яркой мебели. А Марк вскочил, быстро включил верхний свет, как будто сумрак был для него невыносим. «Мистер Кеннинг, вы не расскажете мне о своих бабушке и дедушке? Хоть что-нибудь?» «Напросто теряйте время», — сказал ей Марк, ровно возвращаясь на свой стул. Он сел, положив ногу на ногу, ковыряя большим пальцем шов на джинсах. «Что-нибудь о скандале в семье, который случился до вашего рождения?» — настаивал Илья. «Лия», «Лия — устало запротестовал Марк, — Джеффри Кеннинг развернулся к ней, на его лице играла любезная, недоумевающая улыбка, в глазах легкое беспокойство, как будто он наконец понял, что забыл что-то важное. Лия ободряюще улыбнулась и сжала его руку. «Джон Профьюмо, вот был скандал так скандал, да, чудная девушка, такая была красотка», — сообщил он, — «и другая блондинка», — Джеффри глубокомысленно закивал. Марк недоверчиво покачал головой. «Только это и вспомнил, он всегда обожал, Кристин Киллер». «Значит, шансов на то, что он когда-нибудь что-то вспомнит, почти нет», — сказала лия пав духом. «Он помнит, но...» Марк помахал рукой в воздухе. «Поди, разберись в этом, все спуталось. Дорожки между воспоминаниями и мыслями заросли сорной травой, связи утрачены». Он мог не знать о фотографиях эльфов. В конце концов, не такой шумный был скандал. Вероятно, они позабылись через пару лет. Ли вздохнула. Фотографии эльфов... Дело было не в них, Мэдди. Вовсе нет. За ними крылась большая тайна, такая, о которой нельзя рассказывать никому. Каждый раз, когда я спрашивал, что тогда произошло, мне говорили про скандал с фотографиями эльфов. Но это неправда. Я слышал их разговоры. Хотя ссор в доме не было. Нет-нет, сказал Джефф, жаром пожимая ей руку. Сердце Лии забилось чаще, она сильнее стиснула его ладонь, и он восторженно заулыбался. «Так что же это было за большая тайна, мистер Кеннинг? Что произошло?» — спросила она с нажимом. Джеффри поддался к ней, наслаждаясь эффектом. «Убийство!», убийство" — прошептал он громко, широко по-детски раскрыв глаза. «Жестокое убийство!» Мурашки пробежали у Ли, между лопатками было что-то странное в том, как загорелось у Джеффри лицо, а в том, как он прошептал это слово, как будто изображая, как оно звучало, когда он сам услышал его. Она вдруг поверила, что это подлинное воспоминание, что убийство произошло на самом деле, и что именно из-за него так страдала Эстер Кеннинг. «Убийство».